Все члены штаба смолкли. «На что?» «Он правильно говорит». Спокойным, тихим голосом сказал Ваня Туркенич: «Игнат Фомин — злостный предатель наших людей, и его надо повесить. Повесить в таком месте, где бы его могли видеть наши люди. И оставить на груди плакат, за что повешен. Чтобы другим не повадно было. А что в самом деле?» Сказал он с неожиданной для него жесткостью в голосе. Они, небось, нас не помилуют. Поручите это мне и Тюленину. После того, как Туркенич поддержал Тюленина, у всех на душе словно отпустило. Как невелика была в их сердцах ненависть к предателям, в первый момент им было трудно переступить через это. Но Туркенич сказал свое веское слово. Это был их старший товарищ, командир Красной Армии. Значит, так и должно быть. «Конечно, мы должны получить разрешение на это от старших товарищей», — сказал Олег. «Но для этого надо иметь наше общее мнение. Я поставлю сначала на голосование предложение Тюленина о Фомине, а потом кому поручить», — пояснил он. «Вопрос довольно ясен», — сказал Ваня Земнухов. «Да, вопрос ясен».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 «Как с ними и надо, со сволочами!» — со страстным блеском в глазах говорил Сережка. «Перехожу ко второму сообщению». Врач больницы Наталья Алексеевна, та самая женщина, с маленькими пухлыми ручками, с глазами беспощадного практического выражения, рассказала Сережке, что в поселке, в 18 километрах от города, носящем также название «Краснодон», организовалась группа молодежи для борьбы с немецкими оккупантами.